Стыдясь самого себя, он рисовал в воображении романтические сцены с ее участием. Сейчас присоединилось нечто другое. Каждый миг он ощущал, что рядом с ним находится женщина, любимая женщина, которую он уже держал в объятиях и целовал. Лёшенька вздохнула Вера и прижалась к нему. Сигарета полетела в фонтанку, —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 Они остановились возле крохотного магазинщика, на дверью которого светились красные буквы, соки, мороженое. Внутри действительно не было никого, кроме продавщицы. Застекленный прилавок представлял собой груду, не нашедшие употребление роскоши. Здесь были ликерные бутылки в виде пингвинов, громадные, как древние фолианты, коробки ассорти с изображением витязей, фарфоровые статуэтки... Слева от этой выставки размещались разноцветные конусы соков. В углу заведения стоял один единственный мраморный столик на железных неуклюжих ногах. Под столиком демонстративной этикеткой «Вверх» валялась пустая полулитровка. Вера села, сняла с головы платок и медленным движением поправила волосы. У нее был отсутствующий, будто пьяный вид. — Что у вас есть выпить? — спросил Алексей у буфетчицы. — Только шампанское, сильно подмигивая, — ответила буфетчица. Максимов непонимающе поднял брови. Тогда она прельстительно улыбнулась и, сохраняя лишь видимость конспирации, показала ему бутылку московской особой. Для хорошего человека найдется и покрепче. Максимов отрицательно покачал головой, он взял бутылку шампанского, две порции мороженого, два пузатых фужера, расставил все это на столе, взглянул на веру, и сердце его захлестнуло, неслыханная волна нежности к этой умнице, чистюле, профессорской дочке, которая сидит сейчас напротив него, касаясь туфелькой полулитровки, не замечая свалявшейся уличной грязи на кафельном полу случайной забегаловки. — Шампанское, — сказал он, — очень глупо. — Почему же? — наоборот, — улыбнулась она, и, не отрывая глаз друг от друга, они сделали первый глоток. В этот момент буфетчица включила радио, возможно, она сделала это из деликатности, чтобы влюбленные говорили, не боясь быть услышанными. Возможно, равнодушно повернула рычажок от нечего делать, но так или иначе в заведение влетели и заметались от стены к стене тревожные звуки двенадцатого этюда Скрябина. Алексей вздрогнул.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 поднимают автоматы и, соревнуясь в меткости, истребляют своих братьев, своих безоружных братьев. Интересно, кто это? Рихтер или Гилльс? — сказала Вера. Алексей приподнял бокал и накрыл ладонью ее руку. «Э, давай выпьем за что-нибудь. Провозгласим тост.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 А теперь, когда они, блуждавшие окольными путями, вдруг увидели друг друга так близко, так доступно и бросились навстречу, задыхаясь, сбивая все на пути, им минутами чудилось, что расстояние не сокращается, что все это похоже на бег по деревянному барабану. — Слушай, Вера, я тебя сейчас удивлю. Максимов, волнуясь, чиркнул спичкой, закурил и неестественным, насмешливым голосом стал читать. В столовке грохот и рокот, запах борщей и каш, здесь я увидел локоны, облик увидел ваш. В бульоне плавал картофель, искрился томатный сок, я видел в борще Ваш профиль, и съесть я борща не смог. Быть может, вот так же где-то в буфетах Парижа Бордо стояли за Винегретом, Тургенев и Виардо, тефтели с болгарским перцем, вы скажете свысока. Хотите бифштекс из сердца влюбленного в вас чудака?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 Еще не поймет, вообразит, что он любил ее, как какое то пьеро, как тайный воздыхатель. Все-таки он стал читать.